Когда он подошел к дому волшебника, тот отворил калитку, и впустил его в сад и спросил его: Ты принес! И мальчик звезда ответил: Нет, у меня ее нет. И волшебник набросился на него и стал его избивать, и заковал его в цепи и снова вверх в темницу. А на утро волшебник пришел к нему и сказал: Если ты сегодня ты принесешь мне монету из красного слова, я отпущу тебя на свободу. А если не принесешь, я убью тебя, убью тебя.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 Его красота, его красота вернулась к нему, и лицо его стало таким же, каким было, каким было прежде. Только в глазах, Только в глазах своих он заметил что-то новое, чего раньше, чего раньше никогда, никогда в них не видел. А священнослужители и вельможи преклонили перед ним колено и сказали, «Было, было давнее пророчество» что время придет к нам тот, кому суждено править нами. Тогда мой же господин наш, возьмет эту корону, и этот скилпетр и станет нашим королем и справедливым и милосердным». И милосердным. Но мальчик-звезда отвечал им, «Я не достоин этого»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 И что же он увидел? Среди толпы стояла нищенка, которая была его матерью, рядом с ней стоял прокаженный. Матушка! И крик радости сорвался с его уст, и, бросившись к своей матери, он осыпал поцелуями раны матушка! на ее ногах и оросил их слезами. Он склонил свою голову в дорожную пыль и, рыдая так, словно сердце О, его разрывалось, сказал «Я трекся от тебя вни моей гордыни». Не отри же меня в час моего смирения. Я дал тебе ненависть, одари же меня любовью. Я отверг тебя, прими же свое дитя. Но нищенка не ответила ему слова. И он простер руки к прокаженному и припал к его стопам, говоря, Трижды оказал я тебе милосердие. Помоли же мою мать ответить мне хоть единый раз. Но прокаженный хранил безмолвие. И снова зарыдал мальчик-звезда и сказал... О, мать моя, это страдание мне не по силам. Даруй мне свое прощение. И нищенка положила руку на его голову и сказала... Встань встань". встань! встань. И прокаженный положил руку на его голову и тоже сказал... Встань! И он встал с колен и посмотрел на них. И что же? Перед ним были король и королева. И королева сказала им, «Вот, вот твой, отец, твой отец, которому отец, ты помог в час нужды!» в А король сказал, «Вот, вот твоя мать, мать, мать и ноги, ноги ты омыл мать, своими слезами!» И они пали в его объятия и осыпали его поцелуями, и отвели во дворец, где облекли его в дивные одежды.